Почему мужчины все меньше рискуют? Воин принимает факт. Мы не знаем, что случится с нами в следующий момент. Обычно мы стараемся контролировать то, что не поддается контролю. Стремимся к надежности и предсказуемости, комфорту и безопасности. Но правда в том, что невозможно избежать неопределенности. И эта неопределенность одновременно интригует и пугает нас. Суть пути воина не в том, чтобы избегать неопределенности и страха, а в том, чтобы научиться принимать дискомфорт и неприятные ощущения. Пема Чодран Раз за разом я наблюдаю ситуацию, когда клиенты боятся изменить что-то в своей жизни, хотя в ней присутствует нечто такое, что их точно не устраивает. Работа, дружеские или личные отношения, место проживания. Как ни странно, чаще всего эти клиенты — мужчины. Они больше женщин боятся совершить ошибку, рискнуть и изменить что-то важное в своей жизни. Возможно, Мужчины ошибки больше пугают, потому что их воспитывают в атмосфере соревнования, и самый простой способ справиться с этим — отказаться от участия вообще. Как бы то ни было, стратегия избегания ошибок любой ценой часто загоняет мужчин в ситуации, когда они вынуждены обращаться к психотерапевту, а качество их жизни оставляет желать лучшего. Мужчины боятся рисковать, потому что риск подразумевает вступление в конкуренцию и соревнования с другими мужчинами, в первую очередь в профессиональном и карьерном плане. Цена ошибки в этом непрекращающемся соревновании достаточно велика, ты можешь оказаться ниже в иерархии, чем рассчитывал. Можешь быть подвергнут высмеиванию или потерять уважение в глазах партнерши или жены. Страх ошибки – может проявляться не только в действиях или решениях, способных привести к значительным изменениям, но и в повседневном общении. Одна из самых частых фраз в кабинете психотерапевта, которую говорят клиенты-мужчины «Я не знаю». Партнерши мужчин тоже часто слышат эти слова, но еще больше их ставит в тупик молчания, Мужчины реагируют молчанием или фразой «я не знаю» не потому, что они, как многие думают, хуже, чем женщины умеют выражать свои переживания и чувства. Они реагируют так из опасения быть неточными или подвергнуться оцениванию. Слова имеют важное значение в процессе воспитания, и от мальчиков, как правило, требуют точности и ясности в выражениях, а также ответственности за то, что они говорили. Неудивительно, что мужчины опасаются сказать то, что может не соответствовать их внутренней реальности или быть предположением, а не подтвержденным фактом. При этом мы знаем, что переживание скорее река с изменяющейся поверхностью, чем конвейер с отлитыми формами. Одно из важных правил в мире мужчин, если не уверен, или сомневаешься, или не знаешь наверняка, молчи. Мальчики, а затем и мужчины, вступающие в отношения, очень быстро учат урок. Если ты высказываешься о том, в чем точно не уверен, тебя могут высмеять, раскритиковать или начать меньше уважать. Они также быстро понимают, что если ты сказал нечто, что связано с намерением или будущим, окружающие запомнят это, как твое обещание, и с тебя обязательно спросят. Молчание и ответ «я не знаю» всегда будут выгоднее мужчинам, пока мы исходим из установки, что настоящий мужчина всегда уверен в своих словах, не меняет своего мнения и несет ответственность за свои слова в большей степени, чем женщина. Удивительно, что мужчины после этого вообще готовы говорить о чем-то в кабинете психотерапевта, И если специалисты готовы не ожидать от мужчин точности и непоколебимости в плане высказываний и могут мягко мотивировать их делать предположения и пробовать сказать первое, что приходит в голову, то их жены и партнерши вряд ли будут настолько терпеливы и открыты. С одной стороны, мужчина должен демонстрировать хладнокровие, спокойствие, рациональность, целеустремленность и быть готовым к риску. Эти качества ценятся и подчеркиваются, а многие профессии, например, такие, как военная служба, буквально требуют их от мужчины. С другой стороны, в настоящий момент у женщин существуют ясные ожидания, что мужчина будет способен к контакту и открытости, доступен эмоционально и не станет избегать трудных разговоров в отношениях. Существуют интересные данные о том, что разные стратегии риска у мужчины и у женщины в браке повышают вероятность развода. Особенно сильно повышается вероятность распада семьи, если различаются стратегии риска в финансовой сфере, например, отношение к инвестированию, тратам, ипотеке и так далее. Поверхностный взгляд может счесть разницу в уровне зарплаты или более высокую зарплату у жены факторами, приводящими к разногласиям. Но различия в отношении партнеров к риску и готовности рисковать могут быть гораздо более важными факторами, приводящими к нестабильности отношений. Если пара достаточно долго вместе, различия в стратегиях обычно начинают стираться, что усиливает стабильность брака. На встречах с психологом мужчины часто говорят про страх совершения ошибки, и про то, как они склонны выбирать более надежный вариант, даже если он их не устраивает. Атмосфера конкуренции, нехватка эмоциональной поддержки, ожидания со стороны близких будут усиливать тревогу и ложиться тяжелым грузом на плечи мужчины. Даже если со стороны близкого человека он услышит, что его в любом случае поддержат, и от него не ждут побед и успехов, поверит ли он? Гораздо чаще он слышит «я в тебя верю», И это может означать для мужчины, ты не имеешь права на ошибку. Даниил в детстве и юности участвовал во многих школьных и студенческих олимпиадах и соревнованиях и всегда показывал отличные результаты. Он получил престижное образование в одном из лучших российских технических вузов. После вуза жизнь стала ощущаться как что-то более сложное правила, которым стоило следовать вне стен учебы заведений, были уже не так однозначны. Построив карьеру в большой международной корпорации, Даниил получил высокую зарплату и желанное чувство финансовой безопасности. Но внутреннего удовлетворения эта работа не приносила, а в личной жизни все было еще запутаннее. У Даниила, было несколько длительных романтических отношений, не приведших к образованию постоянной пары или семьи, о которой он мечтал. Казалось, что мир отношений с женщинами сложен и полон опасностей, ведь можно было внезапно оказаться в роли мужчины, который причинит страдания, недостаточно чувствителен или заинтересован только в сексе. Чем больше мы исследовали переживания, тем больше становилось заметно, что тема отношений с женщинами пропитана тревогой. Слишком многое могло пойти не так, причем с обеих сторон. Даниил мог разлюбить женщину, или его могли бросить. Он мог оказаться недостаточно хорошим любовником, или партнерша могла оказаться недостаточно интересной для него в интеллектуальном плане. То, что при поверхностном взгляде выглядело как большая избирательность, объяснялось высочайшим уровнем тревоги, которая часто парализовала его и лишала какого-либо удовольствия от процесса знакомства, свиданий и общения с женщинами, которые могли его привлекать и волновать. Там, где могло бы быть приятное волнение и предвкушение, появлялось ощущение чрезмерного риска и страха ошибиться, что часто приводило к отказу от поиска партнерши. Область отношений была слишком непредсказуема и рискованна, что создавало скорее ощущение бремени, чем чувство радостного открытия себя и другого человека. В профессиональной жизни Даниил смог рискнуть и уволиться из престижной компании в никуда, пытаясь найти деятельность, которая давала бы ему больший смысл, нежели стабильность и высокая зарплата. Но в личной жизни это было сложнее. Его тревога говорила ему, что опасности реальны, и цена, которую он может заплатить, совершив возможную ошибку в сближении с женщиной, будет слишком высока. Что могут сделать мужчины для того, чтобы их жизнь в меньшей степени управлялась тревогой, а в большей – ими самими? Как они могут более свободно принимать решения и менять обстоятельства жизни? Конечно, поддержка партнершей и близких имеет большое значение. Но есть также внутренние и независимые от окружения способы думать и относиться к тревоге, которые станут им помогать. Самым большим фактором успеха в жизни после способности выстраивать крепкие отношения с окружающими является готовность выносить психологический дискомфорт. Часто эту готовность путают с действиями, причиняющими дискомфорт, что получило известность в наши дни как выход из зоны комфорта. Готовность испытать дискомфорт не значит, что вы каждый день делаете то, что вас расстраивает, Скорее, она означает, что вы легко можете выбрать то состояние ума, в котором вы лишены спокойствия и уверенности. Безопасность — сладкое и приятное чувство, жизненная плата за которое, в среднем оказывается выше, чем стоимость проживания негативных эмоций во время рискованных и непредсказуемых на 100% решений и выборов. Поэтому если есть что-то, что предполагает соревновательный риск, лучше выбирать риск. Что такое психологический дискомфорт? Чаще всего он выражается в таких чувствах, как страх, сомнение, тревога, неопределенность. По сути, готовность выносить психологический дискомфорт — это готовность переживать тревогу, Современные виды психотерапии все как один утверждают, что самый большой риск для возникновения и закрепления тревожных расстройств несет стратегия избегания тревоги и страха. Избегая решений, выборов, действий, которые непривычны для нас или оцениваются нами как рискованные, мы избегаем тревоги и неопределенности. Когда же перестаем пытаться избавиться от страха или тревоги и разрешаем себе переживать эти чувства, не убегая и не отвлекаясь от них, когда смотрим свои тревоги прямо в глаза, мы становимся сильнее, здоровее и гибче. Раз за разом выбирая отношения, работу, проекты и окружение, в которых вы чувствуете себя спокойно и предсказуемо, и при этом миритесь с недостатками и неудовлетворенностью, Отсутствием перспектив и чувством нереализованности вы избегаете тревоги, одновременно загоняя себя в жизненный тупик. Сохраняя статус-кво, вы позволяете себе не тревожиться о том, справитесь ли вы, не бросят ли вас, не потерпите ли вы неудачу и не потеряете ли вы в конечном счете больше, чем приобретете. Я довольно хорошо знаю это состояние, потому что искренне ненавижу изменения. Я максимально консервативный человек. Я бы хотел, чтобы все оставалось таким, как оно есть, даже если вижу, что состояние дел меня совсем не удовлетворяет. Но я хорошо знаю, что комфорт, ума и безопасность будут раз за разом мне вредить. Стратегии преодоления и дискомфорта могут быть очень разными для разных мужчин. От более мягких до достаточно агрессивных. Кому-то помогут небольшие ежедневные медитации, где фокус внимания сосредоточен на ощущениях в теле, связанных с волнением и тревогой, например, перед важным решением или подвернувшейся возможностью. При такой стратегии важно ощутить, как эти эмоции ощущаются в теле и разрешить им присутствовать. Часто это может быть довольно непривычно, ведь обычно мы стараемся отвлечься от неприятных ощущений и переживаний, либо избавиться от них. Как правило, у нас есть привычные способы отвлекаться от тревоги или заглушать ее алкоголем, просмотром соцсетей, YouTube или порно. Уделяя внимание тревоге и разрешая ей быть в нашем теле, мы можем постепенно научиться наблюдать за тем, что может быть в ней важного или разумного. Ведь помимо дискомфорта и напряжения, тревога обычно содержит в себе важное послание. Но для того, чтобы понять его, нужно значительно больше времени, чем мы привыкли выносить это чувство без отвлечения или отключения, например, с помощью небольших доз алкоголя. Обычно мы отмахиваемся от этого послания. «Да знаю я, что ты хочешь мне сказать. Денег в этом квартале будет меньше, чем я рассчитывал». Но если позволить себе услышать то важное, о чем настойчиво напоминает тревога, то и борьба с нею окажется не такой уж хорошей идеей. Обычно в подобный момент все встает на свои места и наступает ясность. А ясность для мужчины — очень важная опора. Так вы можете сделать тревогу своим союзникам. Например, Она может напомнить вам, насколько сильно вы привязаны к тому человеку, за чью безопасность переживаете, или насколько важно для вас быть в состоянии обеспечить своих близких. Тогда становится понятен страх потерять деньги, работу, бизнес или источник дохода. Другая стратегия — налаживание внутреннего диалога с тревогой. Его смысл — В смене сопротивления и отталкивания неприятных переживаний на более принимающее отношение. Принятие вместо попыток избавиться поможет отделить то самое ясное послание или сигнал от шума, который часто создает тревога в сознании. Шум ⁇ часто повторяющиеся мысли негативного характера, содержание которых может раз за разом меняться. При этом у содержания шума есть одно общее свойство. Такие мысли имеют структуру «а что если?». Стратегия принятия не в том, чтобы продумывать варианты решения проблемы или пытаться вспомнить, была ли на самом деле совершена ошибка. Принятие будет заключаться в том, чтобы сказать себе «да, возможно, я готов быть с этой неопределенностью сейчас». Для кого-то достаточно будет сказать «Привет, страх!» и разрешить ему присутствовать в жизни в данный момент. Для тех, у кого сильная склонность к преодолению, больше подойдет стратегия челленджа, мысленно обратиться к тревоге «Это все, что у тебя есть? Я хочу больше тревоги! Дайте мне больше!» На самом деле, парадоксальная установка дает самый быстрый эффект, Но она не подходит всем, потому что не все любят вызов. Однако, можно сделать это упражнение менее вызывающим. Нужно поразмышлять, почему вы могли бы захотеть больше тревоги. Ответ может быть любым. Главное, чтобы в нем был смысл для вас лично. Если у вас есть ответ на этот вопрос, стратегия принятия будет даже усилена стратегией поиска тревоги вместо ухода и избегания. Конечно, на первый взгляд никто в здравом уме не захочет переживать больше тревоги, но именно это сопротивление внутреннему дискомфорту делает нас такими уязвимыми и, в конце концов, останавливает от действий, которые могут изменить нашу жизнь. При серьезном отношении к таким маленьким практикам вы сможете стать значительно устойчивее и сильнее. Парадокс в том, чтобы принять тревогу, в свою жизнь.